толкнув мотылька плечо Яблонька вступила в знаменитую гостиную мецената и с любопытством огляделась. «Уютно у вас, а только странно, и солнца мало. Отчего портьеры задернуты? А для пепла полагается пепельница, а не ковер и не плечи бархатного пиджака. Где у вас щетка? Я вас почищу немного». Яблонька посидела самую чуточку. Скушала одну грушу, поправила висящую криво картину и уже надевала перед зеркалом воздушную шляпку, собираясь уходить, как в дверях показалась Анна Матвеевна. «Э, какое чудо у нас!» — ухнула она, разглядывая яблоньку. «Вы бы, барышня, подальше от них были! Это ведь сущие разбойники! Обидят они вас!» «Меня, бабушка, невозможно обидеть!» — рассмеялась яблонька. «Я в Бога верю и всех людей люблю!» Какие же они разбойники! Странные немного, но милые. эткими милыми в пекле все дорожки вымощены. Как звать-то вас? Яблонька! Выскочил сбоку мутылёк. Яблонька есть. Да чего ж, ладная девушка, хоть бы вы к барышне усовестили, чтоб коньячище этого не локали из позаранку. Анна Матвеевна, да ведь мы по рюмочке, знаю, что по рюмочке. В эткую рюмочку тебя и по при святом крещении окунал. Скуш, чего не хотите ли, сударыня? Нет, спасибо, мне идти надо. Буду в этих местах, зайду еще посмотреть, как вы тут живете, а коньяк лучше не пейте, хорошо? — Сократимся, — усмехнулся меценат. — если вам нужны какие-нибудь книги, так моя библиотека к вашим услугам. Ройтесь, разбрасывайте, у нас это принято. Яблонька ушла, звонко поцеловав Анну Матвеевну прощание. После ее ухода нянька подошла к креслу, грузно уселась в него и, посмотрев на победоносно переглядывавшихся левретов строго сказала, «Ну, — Но, ребята, не пора она вам, не по плечу себе дерево рубите. — Коль я! — возразил мотылек, обнимая ее седую голову. — Где ж это видано? чтоб мотыльки дорубили яблоньки. Наоборот, я буду порхать около нее, вдыхая аромат. Буду порхать вот так. Он вспрыгнул на оттаманку, перемахнул на стол, оттуда обрушился на плечи Новаковича и, наконец, тяжело дыша, сполз Новаковича на пол. — Мотылек, — сказал размягченный меценат, — за то, что ты сегодня вспомнил. — Подумала бы мне. Я дарю тебе изумрудную булавку для галстука. Она тебе нравилась. — А я, — торжественно подхватил Новакович, — никогда больше не позволю Кузи говорить, что все твои произведения читал у чужих авторов в немецких журналах. Ты совершенно оригинальный писатель-мотылек. — А я, — проворчала нянька, —